Раньше они слушались. Машина чистоплотность чревата. Однажды она выйдет из ванной отдохнувшая, с вымытой головой, а дверь снаружи исцарапана, и домашние все уже полоплись. Сама Маша считает, что на привычка сливать воду с разбега куда опасней. Закончив процедуры, Ляли сперва открывает дверь, гасит свет, Потом возвращается в санузел, жмет кнопку слива и ловко выбегает. Белый омут не успевает оторваться от пола и прыгнуть следом. Ляля считает горшок порталом. При модернизме в иные миры летали на урагане или падали в кроличью нору или ходили сквозь шкаф с шубами. Теперь достаточно стать ногами в сортир и дернуть за цепочку. Полминуты аквапарка и ты в стране чудес со всеми ее крокодилами. Из-за этих мультиков Ляля не доверяет унитазу. Она бежит от него, пригнувшись, головой вперед. Неосторожный гость рискует получить такой тычок в печень, после которого и не вспомнишь, куда шел и о чем мечтал. Однажды Маша и Ляля гуляли в парке Кронвальда. Режане знают, как красив бывает этот уголок, если добавить в фонтан шампуня. От обилия газировки в организме дети чуть приплясывали. С точки зрения ландшафта их особенно манили всякие кусты. Но всюду люди, а давление росло. Маша предложила посетить дом конгрессов. Серое здание в форме огромного туалета с совершенно неуместным концертным залом внутри. В фойе было пусто. По широкой лестнице спустились в гардероб. Темные пролеты, голоса невидимых уборщиц и латышская музыка в трансляции. Классический ужас. Собственные силуэты в зеркалах казались чужими и опасными. Пока нашли уборную, натерпелись страху. А потом, рассказывает Маша, Ляля вошла в кабинку и тут же выскочила с визгом. Там стоял унитаз с датчиком теплой попы. Автоматический кошмар, вполне соответствующий духу латышских госучреждений. Он начинал смывать заранее, не дожидаясь, пока дети разбегутся. Теперь Ляля боится еще и официальных зданий. Ее не переубедить. У девочки марсианская логика. Ляля хочет работать охранником в ночном клубе, чтобы драться каждый день и указывать людям, что носить. Еще ей нравится варить карамель. Еще у нее твердая голова и богатое воображение. Дети даны нам в радость, хоть и не всегда это очевидно. Сражаясь за расческу или джинсы, они руты и требуют справедливого суда. Я не разбираюсь в их костюмах, Обещаю все порубить на равные части, если немедленно не прекратят. Они никогда не прекращают, но тут же рассказывают, как, взявшись за руки, бежали по дому конгрессов и визжали в терцию. И снова все прекрасно.